Страница 678. 1869 год. Письмо 215. Софья Андреевна Толстой. 1869 год. Января 18. Москва. «Милый друг, я приехал в Москву прекрасно. Спал почти всю дорогу. Заехал к Рису. С ним все благополучно». Послал Курусову, он пришел ко мне. С ним проговорил все утро и с ним поехал к Юрьеву и Самарину. Обоих их пригласили вечером Курусову, обедал у Урусова. От него, чтобы отдохнуть в голове и посмотреть новую пьесу Островского, пошел в театр. Не досидел там и всей пьесы, и вернулся к Курусову, где вчетвером договорили до третьего часа. Исторические мысли мои поразили очень Юрьева и Урусова и очень оценены ими. Но с Самариным, вовлекшись в другой философский спор, и не успели поговорить об этом. Я несколько разочаровался в нем. Вчера пришел домой в половине третьего с головной болью, и главное того, что не было бумаги и конверта, не мог написать тебе. Нынче проснулся в двенадцать, освеженным и здоровым, послал за чаем, правоумен, и сейчас все переговорил с рисом». Шерсть еще не продана, и он сейчас едет за ней на железную дорогу, и ему я поручаю отдать это письмо кондуктору, чтобы доставить его на почту в Тулу. Можешь себе представить, что Наталья Петровна известие ложно, как всегда. Машенька с 15 числа в Москве, примечание второе. Я знаю это от Урусова, который был у них в тот день, когда я приехал, и от княгини, у которой был Петр Иванович вчера же, примечание третье. «Они знают, что я приехал, но я еще не был у них. Нынче поеду обедать или вечером». «Вот и все существенное. Захарина постараюсь увидать. Но ты не можешь себе представить, как мало времени, когда есть дела, как мои, такие, как переговорить с Самариным, с Юркиевичем, дела, которые требуют сосредоточенного внимания. Я вчера, например, ничего не сделал с Самариным, потому что был уставший и не хотел кое-как высказать то, что мне нужно». Прощай, душенька, до свидания, кроме мысленных потребностей. Нет ничего на свете, чтобы хоть немножко занимало меня и отвлекало от мыслей о тебе и доме. Это вчера мне показал театр. Ушел от скуки, не доглядев новую пьесу, и играную прекрасно, скучно стало. Примечание. Первое. 17 января Толстой смотрел в Малом театре пьесу Островского Горячее сердце. Второй Речь идет о Марии Николаевне Толстой. Третье. Петр Иванович Бартенев. Конец примечаний.